Глава 22. -я. Рота, подъем! Когда я проснулся, все еще дрыхли, кроме Сергеича. Мурлыкая себе что-то под нос, плешивый электрик протирал детали разобранные бензопилы. В прямоугольное зарешоченное окошко, расположенное под самым потолком, лился сероватый свет. «В такое зомби не пролезут, первое, что пришло в голову, второе, вроде на улице завывает меньше». Сделав такие обнадеживающие выводы, я заворочался, потянулся и шумно зевнул, привлекая внимание Сергеича. «Но вы, блин, на пожарника сдали!» — проворчал он, сложил разобранную бензопилу на стол и постучал по часам на запястье. «Десять утра!» Он принялся расталкивать Макса и Эдрика. «Рота, подъем! Подъем, вашу мать!» Не добившись результата, он выбил кресло из-под их вытянутых ног, и парни разлепили веки. «Пилят!» — блеснул знаниями русского Эдрик. Мужики расхохотались, а мне стало неловко. Ребенок же совсем, а эти двое его всякой похабщи учат. Хотя слово пацан подобрал под ситуацию мастерски. Сергеич так хрюкал, когда смеялся, что мне подумалось, он и есть учитель русской словесности юного филиппинца, а отсмеявшись, скомандовал. Надо запускать электричество, и так времени сколько потеряли. «Ну так запустил бы, пока мы спали», — ответил Макс, потирая заспанное лицо. «Так а я вас оставить не мог, вдруг зомби очухались бы», — Сергеич развел руками. «Похоже, их тут-то просто нет, окна-то высоко и маленькие, но проверить-то всю станцию я не могу, так что живем пока тут». «А буря? калий пробормотал Макс, протирая глаза. «Что там?» «Я тебе что, программа новости?» — начал закипать Сергеич. — Буря ревет, но меньше. Кали там, мы тут. И вообще, вставай. Давно уже поправился, а все косишь под больного. Но Макса так просто снытья было не сбить. Он, как обычно, искал подвох. — Не, Сергеич, погоди. Он встал и натянул штаны. — Говоришь, будем тут жить? А что будем делать, если Волошин сюда нагрянется своим секатором? Электрик помрачнел, задумался. — «Против секатора огнестрела наши металлическая дверь, ножи до да сломанное копье не пляшут, конечно, но...» «Трубы вентиляции», — предложил я. «Видели, какие они здесь? Надо подыскать подходящую, через которую можно уйти. А так, забаррикадироваться и положить у входа тот обглоданный труп. Пусть думают, что это не мы, а он тут жил да не выжил». Подумав, я добавил, «Вообще искать нас в такой огромной локации все равно, что медведю гонять в полюсу шмеля» и долго прятаться будем», — поинтересовался Макс. «Пока черти те, друг друга не переубивают», — воскликнул сергей и хлопнул себя по лбу, куда села муха. «А питаться Святым Духом будем?» — парировал я. «Нет, вылезать на свет Божий додраться да придется. Качаться опять же надо? Надо. А насчет папаши? В прямом столкновении шансов у нас мало, так что действовать надо на опережение, да и время поджимает». Я не стал пояснять, при тут время, да и они не уточняли, но время действительно работало против нас, и серьезно об этом я подумал только вчера, когда после обновления ассортимента магазина ждал окончания своей смены. Если хорошенько посчитать, картина вырисовывалась неутешительная. Первой волной жнецы изъяли 75% душ. В Эвелине, Маглояге и Калигояхане до Жатвы было тысячи две человек, больше отелей не вмещали плюс рыбацкая деревня, допустим, сотня, плюс обслуживающий персонал и прочие приблудные местные жители беру с запасом до тысячи, но явно меньше. того до жатвы на этой части острова обитало около трех тысяч душ. После первой волны, обратившей 75% населения, осталось примерно семь сотен выживших, остальные превратились в бездушных. Но и это были лишь первые часы. В последующие дни многие погибли, что оставляет не более полутора-двух сотен выживших на весь курортный район острова. В городе, где жило около полусотни тысяч, картина другая, но пропорции те же. Главное, с каждым упокоенным зомбих их остается все меньше, а новым взяться неоткуда. Респауна нет, это не игра. Я, особо не стараюсь сжег несколько сотен. А сколько уже зачистили Папаша, Волошин, Бергман? «Хорошо, если в этой части острова осталось тысяча, но вполне возможно, что и куда меньше, сотни бездушных. И что тогда? На ком мне фармить уники?» «Так что да, времени все меньше». «Эй, Денис, ты с нами?» — окликнул меня Сергеич, махая рукой перед моими глазами. Я тряхнул головой, отгоняя тягостные размышления. Проблемы буду решать по мере их поступления. «А было бы здорово их перебить». Задумчиво проговорил Макс, поглаживая кроша, свернувшегося клубком у него на коленях. «Всех их! И папашу, и зомбаков! Тогда можно будет жить спокойно, мирно!» Он помолчал, затем тяжело вздохнул. «Ну как? Они сильнее!» «Тебе бы пулемет покрошил бы их всех! К хренам!» съехидничал Сергеич, изображая стрельбу из воображаемого оружия. «Пулемет не пулемет, но есть у меня одна задумка». — улыбнулся я, чувствуя, как в голове формируется план. — Вы мне в ней не помощники, да и вообще никто не поможет, так что пока вам лучше не знать об этой хитрости. Расскажу, когда буду уверен на сто процентов, что выгорит. Сразу после моих слов Сергеич начал собираться. — Не трогать, — велел он, указывая на бензопилу. — Пойду электричество запускать. «Стой — Стой, — крикнул Макс, — светло же ведь, нафига. — А ты хочешь, чтобы я там ночами шарился? Сергеич закатил глаза. «В одиночку запрещаю». Я поднял ладонь, останавливая Сергеича. «Тебе что, жизнь надоела? Сначала голова, потом электричество». «Чё это ты раскомандовался?» набычился Сергеич. «Потому что тебя, кроме проводов и розеток, больше ничего не волнует», усмехнулся я. «А мне твоя тушка ещё живой нужна». «И то верно», неожиданно поддакнул Макс. «Кто-то же должен будет всё починить, когда Дэн всех вражин зачистит». «Так что не возникай, Сергеич, Дэн у нас главный!» Думал, подкалывает, но нет, вроде серьезно сказал. «Что ж, так себе перспектива быть лидером. С детства знал, что не хочу быть начальником, что-либо возглавлять и отвечать за кучу неблагодарных раздолбаев. Ну и сейчас гордиться особо нечем, ибо в подчинении вороватый Сергеич, трусоватый Макс и почти ребенок Эдрик. Да уж, угораздило же меня». Впрочем, попади я в группу папаши или Семеновича сразу, причем не будучи чистильщиком, стал бы я претендовать на лидерство. Хэх, вряд ли. Но раз уж карта так легла, не Эдрика же ставить командиром, русский он знает только из категории пилят, так что жить хочешь, Рокот, никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам, а потому осваивай новую роль, вживайся в нее. Забавно, что раньше я всегда плыл по течению, Начальники решали, что продавать, когда ехать, куда возвращаться. Дома всем рулила Светка, потом Карина. Даже решение поехать на этот чертов остров принимала она. А теперь ко мне прислушиваются, от меня ждут решений. Не потому, что я такой умный. Просто сначала так карта легла, что стал чистильщиком, а теперь выхода нет, либо я, либо никто. А они хотят жить. И я хочу. И тут другое или. Или мы их, или они нас. «Думать об этом было некогда. В конце концов, не так уж сложно быть главным, когда всего-то нужно двигаться от одной очевидной задачи к другой. Мой батя любил повторять в любой непонятной ситуации «ничего не делай». Но здесь это не работало. Бездействие означало смерть. «Слушай, Сергеич, давай по порядку». Миролюбиво, но твердо сказал я. «Сначала проверим, не скребутся ли зомбаки за углом». Потом найдем, куда драпать, если кто-то сильный решит в гости наведаться. Вентиляционные трубы, кстати, как раз для этого подойдут, в них даже ты пролезешь. Ну и глянем, стих ли ветер, а то Волошин со своей бандой может за нами по следам идти. Как? Без понятия. Но если соберет информацию о локации и поразмыслит, то электростанция первая в списке на проверку. Выясним все это, а уж потом будешь со своими розетками обниматься. Точняк! — поддержал меня Макс. — Ясен пень, что у тебя, Сергеич, проф. деформация Но Дэн прав. Без оружия мы как голой жопой на танк. Сначала оружие, потом уже мелочи тестить. БТС опять же надо пригнать. Жалко крутую точилу. Но прежде нужно починить пилу, чтобы убрать деревья и освободить подъезд, — напомнил я. Там куча еды в машине осталось. Сергеич смотрел на нас, как патриарх на резвящую серебетню. Видно было, что он уже смирился. «Сперва надо пожрать», — потирая руки, сказал Макс, — «а потом по плану. Нравится мне твой план». «Да вы уже определитесь», — взбеленился Сергеич, — «что у вас сначала, что прежде, а что сперва». А Макс, будто испугавшись чего-то, посмотрел на меня. «Дэн, а Кали? Община? Надо же узнать, что с ними». «Подумаем, когда сделаем все, что я сказал». Я достал из кармана тесак и покрутил его в руке. «Выйти наружу надо, посмотреть, не стих ли ветер. Если нет, то те тысячи и компания там еще сидят. Смысл тогда переться?» «Пасмурно, возможно, осадки в виде зомби», — задумчиво продекламировал Макс. Эдрик же, устав слушать нашу тарабарщину, потянул меня за рукав и взмолился. «Расскажи мне!» Я кратенько пересказал ему наш разговор по-английски. Эдрик кивнул с серьезным лицом и погладил живот. «Ага, тоже не против сперва пожрать». Ядовито улыбаясь, Сергеич процитировал анекдот. «Я все знаю», — сказала Википедия. «Во мне все можно найти», — сказал этот, как его, «Гугл». «Я самый главный в мире», — сказал Интернет. «Ну-ну», — усмехнулось электричество. Он сделал театральную паузу. «Рис сам себя не сварит. Планирование у них. Хе. «Это долго?» — спросил я, нетерпеливо постукивая по ножным тесака. Сергеич пожал плечами. ну «Надо осмотреться». «С этого и начнем. Осмотримся. Пожрем потом», — сказал я, поднимаясь. Все тоже встали с насиженных мест. «Может, это... Проверим? Запустим?» — спросил Сергеич, глядя на бензопилу, и сам же ответил. «Не, пусть сохнет». Я оставил себе тесак, Сергеич вооружился укороченным втыкателем, Макс взял швабру, которую нашел в подсобке, Эдрик — огромный ржавый разводной ключ с надписью на рукояти «Хэви дьюти». Урон швабры был совсем никчемным, один-два, а вот ключ Эдрика бил раза в три сильнее. Даже в этом выборе оружия отражались характеры парней. Хмыкнув, я шагнул к двери и осмотрел ее. Добротная, железная, запирается изнутри, есть замочная скважина, значит, где-то должен быть ключ. Жаль, что вчера не обратили на это внимание. Ключ обнаружился в ящике стола дежурного. Закрываться мы не стали, потому что ни от кого. Вышли в неплохо освещенный машинный зал, где воняло падалью. В дневном свете все смотрелось совсем по-другому. Окна тут были прямоугольные, как и в диспетчерской, и под самым потолком, только большие, защищенные четырьмя металлическими перегородками. Зомби не пройдут. При ближайшем рассмотрении моторы напоминали современные желтые железнодорожные вагоны, закрытые и оплетенные желтыми трубками. От каждого отходили серебристые вентиляционные трубы, куда, как я и рассчитывал, запросто пролезет взрослый на четвереньках. К ним вели лесенки а на моторах имелись площадки прямо идеально для наших целей можно спросил эдрик и залез туда не дожидаясь ответа погодите воскликнул сергей черинулся вдоль моторов исчез из вида а потом как заорал да так нежно ешь вашу дрожь вот же вот мы бросились на его крик обогнули моторы и увидели как он обнимает маленький генератор рядом стоял такой же обделенный его вниманием «Вот он, кормилиц и поилиц! Живем, мужики!» «Это знаете что?» — он погладил машинку, словно любимую женщину. «Аварийные дизель-генераторы?» — предположил я. «Ага», — закивал он, поднимаясь. «Ладно, идем посмотрим, что у нас на улице». Эдрик все ходил по двигателю. Увидев меня, он сказал, «Сверху похоже на гроб, но железный». Макс понял, улыбнулся и перевел Сергеичу. Теперь при дневном свете помещение не казалось таким огромным, а вот первое, где стояли автоматы, — наоборот. Подойдя к входной двери, я прислушивался к шуму на улице, сравнивал его с тем, что было вчера, и делал вывод, что уже не так свищет и громыхает. «Ну, с Богом!» — воскликнул Сергеич, и, придерживаясь за ручку двери, с лязгом открыл щеколду, попытался выйти. Сильный порыв ветра ударил в дверь с такой силой, что она чуть не выстрелила Сергеичем. Матюгнувшись, он пробежал немного по инерции и повернулся к нам. «Как ждал меня, сука! А теперь гляньте, тихо!» Отсюда было видно, что небо еще затянуто тучами. Макс вышел раньше меня и воскликнул «Ема!» Я перешагнул порог. Весь двор, окруженный забором из бетонных блоков, был завален сорванными листьями, ветками... Справа высились железные трубы, возле них стояли огромные емкости для дистоплива, белели цистерны поменьше. «Эх, жаль, что мой тарантас бензиновый, а то вон сколько топлива, на всю жизнь хватит!» «Думаешь, пять лет протянуть?» — съязвил Макс. «Чё это?» — не понял Сергеич. «А оно через пять лет тю-тю», — объяснил Макс, — «если не раньше. Я читал, короче, статью про ядерную войну. Там пишут, что бензин и солярка быстро разлагаются» а мед, прикиньте, столетиями хранится. — Так чё ж, на меду ездить? — сострил Сергеич, задумался и сказал грустно. — Пять лет нынче много. Сожрут раньше. Ну или папаша пристрелит. — Трубы, понятно. А это что за фигня? Макс указал на бетонную конструкцию, заменяющую забор на востоке, которые тянулись зеленые трубки и уходили в землю. Сергеич шумно поскреб проплешину на голове, напоминание о том, как близка была смерть. «Эти! Как их? Охладители! Речки-то тут нет, все в воздух уходит. Охренеть моща! Сколько же их там?» Я окинул взглядом периметр. Забор надежный, но остановит он только низкоуровневых зомбаков. Есть подозрение, что такие, как заваленный мною амбал, одним ударом его проломит, а вот прокачанный щелкун вряд ли преодолеет, разве что прогрызет. Так что, когда твари прокачаются, рассчитывать на забор не стоит. Вопрос, успеют ли они прокачаться. А вот трубу, наверх которой вела желтая лесенка, заканчивающаяся огороженной площадкой, можно приспособить под дозорный пункт. Дежурный будет спокойно обозревать окрестности и в случае чего подаст сигнал тревоги. Тогда все поднимутся и завалят тварей. Я поделился мыслью с остальными, уверенный, что она дельная, но Сергеич оборвал полет фантазии. Какой дежурный, когда тут ты, да я, да мы с тобой. От недосыпа подохнем. Надо, чтобы было хотя бы человек 6 то есть еще двое, не считая малого. Идемте смотреть, что там еще есть». Раскидывая ветки, мы обогнули цистерны с соляркой и увидели два ангара с запертыми воротами. Сергеич пустил слюни и сделал стойку. «Мужики, кажись, я знаю, что там, если оно там есть» он рванул к конгару вздымая брызги спалых листьев без труда открыл ворота и растворился в темноте помещения спустя секунду оттуда донеслись такие стоны будто сергееча накрыл мощнейший оргазм он там кончает что ли усмехнулся макс ни мне одному такие ассоциации пришли и побежал к ангару на улице не было ярко привыкать к полумраку не пришлось и я увидел новенький компактный «Грузовичок-монтажников. Как же он называется?» И тут система проявила себя с неожиданной стороны, всплыла подсказка. «Транспорт ФАФ со стрелой. Редкий транспорт. Вместимость четыре человека в кабине плюс восемь человек на платформе. Возможность модификации и бронирования». плешивый электрик обнимал его, охая и стеная. «Бабу тебе надо!» — фыркнул Макс. Сергеич обернулся к нам, невольно открыв знак торговой марки грузовичка «ФАВ». Ага, не обманула система. Я все больше убеждался, что система Жнецов адаптивна и чуть ли не разумна. Не намертво прошитый код, а интеллект, слушающий мои мысли и подыгрывающий, когда нужно. Идея была перспективной, и я решил обдумать ее и поэкспериментировать позже. «Вы еще не поняли, что это значит?» сергеевич помахал руками, как дирижер. «Это штанг! Настоящий броневик можно сделать и давить зомби пачками! Да и так можно давить! Папаша увидит усрется — усрется!» «Один коктейль Молотова и прощай, грузовичок», — урезонил его я. «Пока папаша рядом, мы не сможем нормально развиваться». «Валить надо, суку!» — прорычал Сергеич. «Надо», — согласился я. «Но прежде надо подготовиться». «Сильнее него мы не станем, но у нас будет другая тактика». «Расскажи!» — взмолился Макс и начал перебирать ногами, как застоявшийся конь. «Говорил же, все сам проверю, тогда и расскажу», — отрезал я и заключил. «Место хорошее, надежное, можно жить. Остаемся». «Укрепить бы его», — мечтательно проговорил Макс. «Ловушек наделать, ток пустить. Зашел без приглашения. На-на!» Он задергался, изображая жертву электрического разряда. Эдрик засмеялся и повторил за Максом. Двое начали дурачиться, а Сергеич забыл о голоде, залез в кабину грузовичка, кивнул на еще два сиденья сзади. «Круто! Вчетвером можно кататься! И там еще кабина есть для того, кто вышкой управляет, и кузов с платформой, куда целый отряд впихнуть можно!» Он оббежал помещение в поисках инструментов, ничего не нашел, но сильно не расстроился, потому что рядом был второй ангар. ай да смотреть, что там!» — воскликнул он. «Если там еще грузовик, вообще круто!» — пробормотал Макс. «Прикиньте, как мы двумя грузовиками поедем давить зомби! Еще бы огнестрел раздобыть, но это в город ехать надо!» Он на секунду смолк, глядя, как Сергеич борется с воротами второго ангара. «По любасу нам еще люди нужны!» Если по со скрежетом распахнулись ворота, Сергеич юркнул в ангар и издал вопль разочарования. Стало ясно, что машин там больше нет, но почему-то электрик задержался. Пришлось заходить, смотреть, что его так заинтересовало. Тут был склад. Лежали покрышки, домкрат, грустил маленький автопогрузчик, что-то пылилось в мешках, громоздились друг на друге бухты с кабелями, веревки, тенты. Дальше виднелся сварочный аппарат сергеевич обрадовался, но обниматься с ним не стал. Макс подошел к огромному молоту, крякнул, пытаясь его поднять, и разочарованно качнул головой. Тяжело, мол, не осилю. «Эх ты, немощ!» — воскликнул Сергеич, поплевал на ладони, ухватился за рукоять и тоже крякнул. Он, конечно, молот поднял, но никакие полезные манипуляции с ним совершить не мог. Наоборот, выронил, и хорошо, что не на ногу. «Че ж за Геракл им пользовался?» обиженно проговорил он. «Дэн, а ты сможешь?» Он прищурился. Снова меня на прочность проверяет. Все не угомонится никак. Мне в очередной раз стало интересно, помогут ли мне прокачанные ранги. Стоило коснуться рукояти, как словно тепло пробежало от нее по моей руке, будто оружие меня приняло. «Молот кувалда. Редкое дробящее оружие. Урон 70-105. Особый эффект отбрасывания». С вероятностью 50% цель отбрасывается на 3 метра назад. Особый эффект сокрушения. При броске оружия дальность до 15 метров. Шанс нанести критический урон увеличивается на 50%. Строчка о броске выглядела издевательством. Такой бы поднять, не то что метать на 15 метров. Но выглядело оружие весьма заманчиво. Вчера только мечтал такое скрафтить, и вот оно я приготовился напрягаться взялся за рукоять обеими руками поднатужился и с трудом оторвал молот от пола поднапрягся и смог сделать замах е, -е, -е, -е, -е, -е воскликнул эдрик хлопая в ладоши но я его разочаровал тяжелый зараза выдохнув осторожно поставил молот на место и так чуть спину не сорвал вот и повод купить пару уровней я же смогу тогда вложить очки в силу Макс завистливо хрюкнул. «Это ты так прокачался, значит, Дэн? Везет же!» Сергеич же, не сильно впечатленный, хотя сам же и подначивал, осмотрел ангар и мечтательно произнес. «Столько добра, и все наше! И не беда, что нет второго грузовика, у нас же еще БТС есть! Нас слишком мало для такого богатства!» Проговорил Макс, намекая, что надо сгонять в калий, посмотреть, как там община и заинтересовавшая его девушка. «Это Настя?» — подколол я его. «Или Яна? А может, Вика?» Макс мечтательно улыбнулся, помотал головой и как школьник пошел в отказ. нет ты че? Я же чисто по-человечески!» «Че у нас по плану?» — деловито поинтересовался Сергеич. «Надо бы это, ревизию сделать, все добро переписать, на учет поставить. Жрать охота!» — он погладил живот. «Теперь можно запускать генераторы и сварганить кашу». «А потом? В Кали?» — жалобно спросил Макс. «Потом собрать пилу, пригнать тарантас и мопед, перенести жратву...» «И в Кали!» — скорее зудел, чем стоял на своем Макс. «На хрен Кали?» — отмахнулся Сергеич. «Ты хочешь, чтобы у тебя уровни украли?» «Я нет. А кто ворует, мы не знаем, и вычислить никак». «Нельзя там людей бросать», — поддержал я Макса. «Тем более я за киндерманов переживаю». Немцы могли бы нам пригодиться. Дитрих, скорее всего, единственный пилот на острове. Перетащить бы сюда самых полезных, а там, глядишь, со временем вычислим, кто уровня крадет. Да и возраст для немцев не проблема. Вон сергеевич помолодел, морщины разгладились, волосы наполовину каштановые, они полностью седые. Уровней семь, и немцы скинут лет тридцать, станут не стариками, а бойцами. Вечная молодость через прокачку. Нас могут убить но от старости точно никто не помрет. Задумавшись, я не сразу заметил, что все смотрят на меня, ожидая решения. «Ладно, так», — я хлопнул ладонями по коленям, «сперва завтрак, потом смотрим погоду, я проверю, как зомби на солнце реагируют». Кивнул в сторону Макса. «Если все чисто, сгоняем в калий, но осторожно, детали обговорим после, и только потом займемся базой».